Глава третья. Приглашение. Но возвращаться в поместье оказалось не менее трудно, чем добираться до логова наемников. И основной проблемой были феи, которые буквально мельтешили перед глазами, словно сумасшедшие. И чем больше я стремилась их игнорировать, тем сильнее они старались привлечь мое внимание. Кто-то кричал или пел, кто-то смеялся или предпочел тыкать у меня пальцем, кто-то просил поиграть а некоторые вовсе прибегли к магии, демонстрируя свои возможности. Выяснилось, феи — те еще шутники. Они с легкостью могут изменить погоду на небольшой территории. Вот оно, солнышко, и легкий весенний ветерок. А уже через мгновение лютый холод и метель, которая чуть ли не сносит тебя с ног. И каждый раз феи наблюдают за реакцией людей, смеются и усилятся, наслаждаясь процессом. Однако мне удалось заметить кое-что странное. Стоило прикоснуться к тому или иному зданию, как феи отлетали от меня, стараясь держаться подальше. Позже я заметила на стенах узоры, которые изначально приняла за причудливую роспись ради красоты. Но узоры были ни на что не похожи и не имели ничего общего с обычными орнаментами. Они велись сверху дома вдоль каждой стены. Но лишь когда я в очередной раз прикоснулась к ближайшей, а феи отлетели в сторону, мне стало любопытно. Расспросив Сьюзи, я выяснила, что это старинные руны, которые оберегают людей от призраков. Иными словами, защищают от фей. Но кто именно придумал руны, уже не помнит. Их просто по традиции наносят на новые постройки. Но, получается, у всего есть смысл. Вот почему феи не могут преодолеть барьер зданий. В академии нам рассказывали, раньше, чтобы фея заглянула к тебе в дом, ее обязательно надо пригласить. Но все говорилось вскользь, и я напрочь забыла об этом факте. А теперь увидела мелюзгу собственными глазами и поняла, в чем причина. И знаете что? Вечно смеющиеся крылатые детишки никогда не получат приглашения от меня. Как только пересекла ворота поместья, Феи брызнули в разные стороны, что-то разочарованно простонав. А ведь кто-то действительно считает этот возмутительный кошмар милым. Я направилась в свою комнату, предварительно попросив Сюзи подать мне через полчаса чаю. Необходимо отдохнуть и подумать, как действовать дальше. До начала ужина оставалось приблизительно полтора часа. Времени было предостаточно. Устала, зашла в спальню и принялась развязывать узелок, чтобы стянуть тяжелый плащ, который успел побывать и под дождем, и под снегом, и под бушующим ураганом. Мне даже показалось, что вариант с призраками не так уж плох. Они просто пугают, но не вредят. А теперь одежду можно разве что выкинуть. «И как вы прогулялись по городу?» В другой части комнаты неожиданно раздался мужской голос. Вечерела и я различила лишь затемненный силуэт, без деталей. Однако по голосу и угрожающему алому свечению в глазах можно было понять, кто поджидал меня все это время. «Герцог», — проронила я, сохраняя полное спокойствие. «Значит, он заметил мое отсутствие, а теперь...» «Недоволен? Зол?» «Не знаю, ведь мы договаривались о личном пространстве друг для друга». Он не влезает в мои дела, я не вмешиваюсь в его. Разве не ради этого и был составлен договор? Или муж предпочитает держать все под контролем? Интересно его послушать. Я просил не обращаться ко мне так. Предупреждающим тоном проговорил молодой мужчина и щелкнул пальцами. Все магические источники света разом вспыхнули. Теперь мы отчетливо видели друг друга. «Ну же», — протянул герцог с улыбкой, но глаза продолжали смотреть жестоко и одновременно с безразличием. «Как дела у наемников?» «Вы следили за мной, Ваша Светлость?» — напрямую спросила я. «Это нарушает наше соглашение». «Нет, не следил», — ответил он, поднимаясь с кресла и неторопливо двинувшись ко мне. Однако я намеревался отправиться в одинокое перо, чтобы задать несколько вопросов, но, похоже, меня опередили». Знак наемников благополучно исчез. Не составило труда догадаться, кто мог его забрать и зачем. Хм, он меня подозревает? Возможно, думает о том, что именно я наняла наемников одинокого пера, а забрав значок, лишь заметала следы. Любой бы так посчитал. Все указывает на меня. Да ведь это и было целью преступников. Но я хладнокровно смотрела на герцога, Дожидаясь того момента, когда он выдвинет обвинение. А еще раздумывала, что предпринять. С его стороны нападать на меня будет глупо, но мужчинам свойственно совершать опрометчивые поступки, и особенно под воздействием эмоций. А сейчас любое сопротивление, исходящее от меня, скорее спровоцирует еще большее противостояние. Мне необходимо быть объективной. Сражаться с Эджилом невозможно не с моими способностями и навыками, и не в этой ситуации. Единственное мое оружие — слово. Но сомневаюсь, что я сумею его применить, когда герцог находится в столь возбужденном состоянии. «Ну?» — спросил мужчина и остановился в метре от меня, сохраняя личное пространство для маневра. «Что сказал Лейф, лидер одинокого пера?» «О, он не обвинять меня пришел а просит поделиться информацией? То есть я сделала преждевременные выводы? Хотя винить меня не за что. Когда высокий, рослый мужчина смотрит на тебя так, словно собирается убить любую секунду, инстинкты самосохранения дают о себе знать довольно скоро. Но Эджил держит слово. Я слышала о нем подобное раньше. Никто никогда не заключал контрактов и договоров в письменном виде с семьей Валант. И причина тому одна — всегда достаточно лишь устного обещания представителей рода. Если они что-то гарантируют, то непременно исполнят обязательства. Естественно, до той поры, пока и другая сторона выполняет часть сделки. Хотя я это и знаю, не будет лишним приготовиться к худшему. Сейчас герцог разумен, адекватен, серьезен, но что может произойти, После упоминания простого имени Мэрит. Они здесь ни при чем, ответила я, присаживаясь в кресло. Да и в любом случае, теперь это не наша забота. Наемники одинаково пера предпочитают расправляться с теми, кто портит их репутацию, согласно кивнул Эджил, догадавшись, что я имею в виду и чего следует ожидать. Не представляю, о какой репутации наемников может идти речь, высокомерно начала я но мне пришлось потратиться и выкупить нас обоих». «Выкупить?» — Герсик нахмурил густые темные брови. «Заказ на наше убийство», — пояснила я. «Они, конечно, лучшие из лучших, но «Одинокое перо» — не единственная группировка наемников на континенте», — заметил Эджил, явно намекая, что я зря потратила деньги. «Кроме того, они предоставят мне информацию, если такой заказ поступит». И скажет, от кого именно он поступил. А это уже выгодное вложение. Внезапно усмехнулся Эджил. Кстати, поскольку я заплатила и за вас, буду весьма признательна, если вы вернете мне часть суммы. Я сразу указал на то, что сохранять его жизнь просто так не намерено. Но Эджил снова усмехнулся и фыркнул нечто невразумительное, мол, иного и новый не ожидал. После чего громче добавил. «У меня для вас есть новости, миледи». Я вопросительно посмотрела на герцога, а он продолжил. «Нам прислали приглашение на бал, который устраивают в главном замке королевства Эйдас. «Хм. А это действительно что-то новое, но не столь неожиданное. Можно с уверенностью предположить, что противники устали ждать. Они посылали шпионов, пытались спровоцировать нас, возможно, даже убить» но все попытки потерпели крах. А мы, как ни странно, нашли то, что устраивало каждого, и живем. Вот что нервирует врагов. Известий о чьей-либо смерти не было и нет. Поэтому необходимо убедиться во всем лично и, пожалуй, предпринять что-нибудь еще. Бал — уникальная возможность проверить и спровоцировать нас. И если Эджил будет как минимум не в себе после встречи с Мэрит, то я... Чего ж скромничать? Я была невестой наследного принца, практически следующей королевой, той, кто должен править целым государством, желающих стать моими подружками или хотя бы войти в постоянную свиту поддакивающих теней. Их было много. Очередь заходила за горизонт. А я лишь указывала пальцем. То хочу, а то не хочу. Теперь же они — свор жалких и никчёмных гадюк, которые ничего из себя не представляют, будут насмехаться надо мной и посчитают себя лучшими, лишь потому, что я не добилась того, к чему меня готовили всю жизнь. «О, да», — протянула я, и на моих губах заиграла ледяная улыбка. «Я так понимаю, у нас даже времени на принятие решения нет, верно?» «Верно», — подтвердил Эджил. Балл продлится три дня, как принято в высших кругах. И начинается он завтра. «А сегодня, думаю, мы и пропустим наш традиционный ужин», — предложил герцог. «Надо начать готовиться к мероприятию уже сейчас». После этих слов Эджил направился к выходу, решив уйти из комнаты и оставить меня в одиночестве. Но я не могла отпустить герцога. Мне нужна уверенность в том, что мужчина сможет действовать разумно. «Мы идем добровольно в логово голодных гиен. Никто не протянет нам руки помощи. Готов ли он?» «Ваша светлость», — обратилась к нему, вставая с кресла. «Вы... справитесь?» Кажется, вопрос оскорбил Эджела. Он оглянулся через плечо. Черные глаза вспыхнули алом, как истинные рубины. Такие красивые и переливающиеся, что даже у меня возникло желание завладеть ими и, несмотря на соблазн, я осознавала, что герцог послал предостережение. «Миледи, я вырос и провел всю жизнь в битвах и с мечом в руках», — проронил он низким голосом. «По-вашему, меня страшит небольшая толпа ничтожных аристократов? Единственное, что удерживает меня от того, чтобы прикончить их разум, моя прекрасная и невинная Мэрит». Лицо герцога мгновенно смягчилось, и стало грустным, словно он вот-вот заплачет. Да, она отдана другому, но у меня будет возможность хотя бы увидеть ее и поговорить. Ради этого не страшно даже умереть. Вы так не считаете? И, не дождавшись ответа, Эджил покинул мои покои. Вырос и провел всю жизнь в битвах, но ведет себя как наивное и неразумное дитя перед невзрачной дочерью барона. Жалкое зрелище. Однако из этого можно извлечь выгоду. Можно, но... Что ж, придется потрудиться. После водных процедур, когда служанки тоже ушли, оставив меня одну, я сидела около зеркала и изучала свое отражение. Светлая кожа, белоснежные длинные волосы, холодные голубые глаза. Не буду скрывать, считаю собственную внешность идеальной ведь я столько работала, чтобы заполучить то, что вижу. Диеты, травяные настойки, маски, массажи. Хоть я и юна, но предпочитаю сохранить свежесть на долгие годы. Более того, пережить всех недругов, а их немало. Я задумалась о том, что следует сделать в первую очередь. Да, врагов в столице предостаточно, но ведь, как ни крути, есть и связи, которые, надеюсь, уцелели. Я терпеть не могу, Мэрит, и не только я. Пожалуй, как приеду у Вейдас, загляну к некоторым благородным дамам на чай. А знатные дамы любят все сверкающее и драгоценное. Непорядочно идти в гости без подарка, правда? Времена меняются, одна власть свергает другую, но человеческая суть всегда одинакова. Но разве не прекрасно? Неожиданно мои мысли прервали. Вернее, я заметила краем глаза, как что-то шевельнулось в зеркальном отражении за моей спиной. Какая-то тень. Небольшая, но довольно шустрая. Этого было вполне достаточно, чтобы заставить меня вскочить на ноги. Я, не пытаясь разобраться, что же там мелькнуло, помчалась к выходу. «Звать на помощь?» «Нет смысла. Пока буду кричать, убьют. Попытаться сразиться самостоятельно? Я не воин». Остается только бежать. Однако тень быстро переградила дорогу, благодаря чему я смогла понять, кто передо мной. Итак, на полу сидел маленький тигренок. Ярко-оранжевая спина, белоснежный живот, верх туловище в черных полосах. Тот самый, которого я видела в штабе наемников и испутала с крупным котом. Откуда он здесь? Неужели Лайф подкинул? Я ведь ясно дала понять, Мне не нужен зверь. Как он смог пробраться сюда, в поместье герцога, да еще незаметно? Зверь отличался от обычных животных. Глаза имели золотистый оттенок с вертикальным зрачком, но в них было столько понимания, что заставляло меня напрячься еще сильнее. Я читала, что священные животные разумны и все осознают, словно люди, но мне от этого не легче. Наоборот, скорее пугает. Также на шее тигренка виднелся едва заметный рисунок, который сливался с черными полосками. Но он точно есть. Что еще у него за узор? Хотя неважно. Прочь! — строго бросила я, пытаясь прогнать зверёныша. Я не принимала тебя. Уходи туда, откуда пришел. Ты мне не нужен. Однако он заинтересованно зашагал в мою сторону, будто я приманивала его едой. Я сказала «прочь!» Еще громче приказала тигру, сама же отошла на некоторое расстояние. Даже раскрытые ладони вытянула, защищаясь. «Я, конечно, знаю, что священные звери сами хозяев выбирают, но ты ошибся. Я ненавижу животных и все, что с ними связано. Шерсть, грязь, слюни, куча бактерий. Об испорченном имуществе и говорить не хочу. Нужен хозяин? Предлагаю поискать в другом месте». Тут тебе делать нечего, животное. Тигренок задумчиво наклонил голову на бок, словно обдумывал все мною сказанное, после чего принял сидячее положение, не рискуя более идти ко мне. Я думала, он уберется отсюда. Поймет, я вовсе не то, что нужно, и добровольно покинет особняк. Но нет. То, что случилось потом, мне никогда не доводилось видеть вживую. Я об этом читала. Нам часто рассказывали на лекциях про повадки магических зверей, но что в реальности. Тело зверя вздыбилось небольшими волнами и увеличилось в размерах. Удлинились лапы, расширилось туловище, отпала шерсть. И недавний тигренок принял форму человека. И не просто человека, а ребенка. Мальчика приблизительно шести лет. На голове сияли золотые кудри, за спиной — изредка подрагивал полосатый хвост. Золотистые глаза с вертикальными зрачками до сих пор пристально наблюдали за мной, ожидая нужной реакции. Он выглядит как ребенок. Но он зверь. Священный, способный на какое-то время принимать человеческий облик. Он был полностью обнажен, только странная тату на шее сохранилась даже после того, как он сменил сущность. Что это? Иероглифы и руны мне незнакомы. Новый язык. Хотя о чем я? Какая мелочь. Это ничего не меняет, сурово проговорила я. Уходи. Не могу. Равнодушно проронил ребенок и даже брови не повел. Только прожигал меня взглядом звериных глаз. Ты меня купила. Неправда. Сразу выдала в ответ. Я отказалась с самого начала. Вот это говорит о том, что я теперь твой». Без эмоций возразил мальчик, указав рукой на свою шею, где была странная тату, которая меня озадачила. «Я не могу покинуть тебя. Но если хочешь от меня избавиться, тебе придется разорвать магический контракт между хозяином и питомцем». «Я ни с кем ничего не заключала», понизив голос и прищурившись, отметила я. «Заключил не ты», продолжал священный зверь а наемники одинокого пера. А после они продали контракт тебе. Теперь ты хозяин. Я же сказала, я не... Ух...» Прикрыла глаза и попыталась успокоиться, взять себя в руки. Возможно, прохиндей Лейф обманул меня. Под конец он выглядел слишком подозрительно. А ведь я никакого договора не получила. Значит, парень мог его где-нибудь припрятать а после сбросить на меня как ношу. Но зачем? Священные звери высоко ценятся. Многие готовы заплатить действительно безумную цену. И да, хоть и принято, что священные звери лично выбирают хозяев, есть и такие, кто не согласен мириться с этим порядком. Именно поэтому магических животных отлавливают, а затем накладывают на них договор «хозяин-питомец» насильно а продают договоры тем, кто дороже заплатит. На тайных аукционах звери разлетаются моментально. Но я никогда бы не подумала, что один из плененных достанется мне. В принципе, мне плевать, что с ними делают. Такова реальность. Возник спрос. Будет и предложение. Так было, есть и будет. Миром правят деньги. Если они у тебя имеются, значит, ты руководишь парадом. Если нет то повелевают тобой. Я из тех, кому нравится тратить деньги, но не на обузу. Помнится, в академии многие приобретали милых зверюшек или птиц. Девушки из обеспеченных семей могли себе такое позволить. Пользовались магией животных и стояли наравне с мужчинами. Те, кто победнее, прибегали лишь к природным источникам маны. Кстати говоря, я оказалась в их числе но у меня имелись свои, уже известные причины. Если отправлюсь к Клейву, он вряд ли мне поможет. Да и будет все отрицать, я уверена. А избавиться от зверя просто так не получится. Остается только одно. «Давай разорвем контракт, хозяин питомец», — предложила я. «Ты будешь свободен». «Хорошо», — прилетел мгновенный ответ мальчишки. «Но...» Снова наклонил голову на бок. «Должен предупредить». «О чем?» «Когда заклинание спадет...» Он указал на свою шею. «Я убью каждого человека, которого встречу в радиусе 10 километров». «Что?» — ахнула я, начиная злиться и испытывать возмущение. «Я пытаюсь тебя спасти. Разве нелогично будет помиловать как минимум меня?» «Ты человек». Он пожал плечами. «Я не вижу между всеми вами особой разницы». «Ха!» — фыркнула, гордо задрав подбородок. «Тогда я прикажу тебе до скончания веков гнись в каком-нибудь забытом миром ущели. Если мой хозяин останется рядом, так и будет. Только человек умрет раньше, чем я. Люди такие никчемные», — безучастно ответил он. Я хотела добавить еще что-то, дать понять, что не шучу. Но мальчишка обратился в тигренка, и разговор оборвался. В звериной форме он не мог поддерживать общение. В тот момент я не нашла ничего разумнее, кроме как схватить первое, что попалось под руку, вазу с цветами, и швырнуть ее в наглое животное. Естественно, промахнулась. Сил докинуть вазу, наполненную водой, уже не было. Однако осколки, влага и разбросанные цветы напугали зверя, и он сбежал. Возмутительно. Ночь прошла ужасно. И причина в том, что я вообще не сумела заснуть. До утра голова была загружена тем, что нужно сделать, а еще тем, как у нас мало времени. Необходимо отправляться в столицу, подготовиться к балу. И все мы прекрасно понимаем, близится вовсе не торжественное мероприятие. Скорее, поле битвы, где уничтожать будут далеко не тело, а меня как личность. В том и заключается смысл балов аристократии. До столицы мы с Эджелом ехали молча. Даже не смотрели друг на друга. Каждый пребывал в своих мыслях, но ясно одно. Герцог тоже практически не спал. Я больше не видела магического зверя. Возможно, он прятался, ожидая подходящий момент. Но лучше этому... Коту жить, как крыса, если он хочет, в принципе, уцелеть. Наконец, мы свернули на центральную улицу, по которой карета должна была доехать до королевского замка. Нас встретят слуги, а после проведут в личные покои. Мы же гости издалека и нуждаемся в уюте. Маловероятно, что в этот момент мы столкнемся с кем-то из вельможных особ. Шумиха начнется вечером, во время торжества. Тогда мы сможем поприветствовать правящую семью и поблагодарить за приглашение на столь чудесный вечер. Первый танец должны станцевать супруги, обрученные или потенциальная пара. Считается, что это самый важный танец, который демонстрирует присутствующей королевской чете свои намерения. Что-то вроде «Мы все можем веселиться и наслаждаться балом, но этот человек мой». Высока вероятность, что Эджил захочет пригласить Мэрит. Так было во времена обучения в Академии. Каждый раз, когда у нас устраивали какое-либо торжество и начинался первый танец, принц выбирал именно ее. А на мои претензии лишь отмахивался, заверяя, что я слишком серьезно ко всему отношусь. Ведь это лишь бал для учащихся, а не светское мероприятие для сливок общества. Разозлившись после такого замечания, Перед одним из балов я столкнула Мэрит с лестницы, чтобы та повредила ногу и вообще не могла танцевать. У меня получилось, но он кто же знал, что принц все торжество проведет в лазарете, скрашивая одиночество несчастной. Тогда я была унижена еще больше и поняла, что ошиблась. Нужно было скидывать с лестницы не Мэрит, а жениха. А лучше двоих, но упущенное уже не вернешь. В любом случае, сейчас мой партнер по танцам, Эджил. И лучше все говорить заранее. Герцог обратилась к нему. Я неоднократно просил не называть меня так. Ваша светлость попыталась исправиться. Все равно звучит раздражающе. Буркнул он и даже не посмотрел в мою сторону. Тогда как мне к вам обращаться? Если не по статусу, то... Эджил задумался, перебирая всевозможные варианты но, похоже, не отыскал тот, который был бы ему по душе. «Ну, вы решайте быстрее. На нас будут смотреть и нас будут слушать. Мне необходимо как-то к вам обращаться, чтобы продемонстрировать нашу близость. Может, мне использовать слово «муж»?» — предложила я, используя очередной статус Эджела, но тот лишь сильнее нахмурился и презрительно скривил губы. «Какие же порой мужчины капризные». Ладно, буду звать вас по имени. Это наилучший вариант. Не позволю. Буквально приказал он, резко оборачиваясь. Только Мэрит, так кого я люблю больше жизни, может называть меня по имени. Ты твоими устами разве что проклинать. О, усмехнулась. Благодарю, дорогой супруг. Но раз и вы пока толком не определились, я возьму инициативу на себя, и буду обращаться к вам так, как пожелаю». Герцог хотел возмутиться или, если судить по вспыхнувшим красным глазам, угрожать, но не успел. Карета остановилась, дверца открылась, а лакей пригласил нас на улицу. «Идемте же, Эд, королевская семья нас ждет». «Ха!» — только и сумел выдать он, возмущаясь от моей дерзости. Но я проигнорировала его взгляд и продолжила улыбаться. Более того, протянула руку, давай понять, что требую обращения соответствующего статусу герцогини, и не потерплю меньшего. И, возможно, герцог бы оттолкнул мою ладонь и оставил меня одну в карете, намеренно унизив, однако не мог. Дверцу кареты распахнул мужчина в годах с длинными пшеничного оттенка волосами и бородкой. Он был в официальном фраке, а на голове красовалась золотая корона. Да. Нам прислуживал правитель королевства Эдес. и не успел он нас поприветствовать, как Эджил улыбнулся и взял мою руку. «Идемте, Ди, пора наслаждаться торжеством». В тот момент я взмолилась всем темным богам, чтобы они пронзили сотни молний того, кто посмел назвать меня кличкой какого-то грязного дворового животного. «Не прощу».